Вишну открылась маленькая потайная дверь, и в пагоду вбежала девушка с факелом в руке. — На помощь! — закричала она. — Белые господины и его товарищи тонут! Спасите их! — Сурама! — воскликнули Камамури и Самбильонг, подбегая к ней. — Быстрее, быстрее! Спасите их! — повторила Боэдера со слезами на глазах. — Где они? — спросил Камамури. — Они внизу, в галерее! — Туксы заманили их в пещеру и пустили в воду, чтобы утопить. — Ты можешь провести нас туда? — Да, я знаю галерею. — К двери! — закричал Самильонг. Обе петарды были зажжены и положены на землю, а сами пираты поспешно отступили к лестнице в пагоду. Через десять секунд дверь, разбитая взрывом двух бомб, рухнула на землю. — Иди за мной, Сурама! — Позвал Камамури, беря второй факел. «Вперед, тигры, мам, прочаемо!» И они устремились в темную галерею, толкая один другого, чтобы первыми прийти на помощь своему капитану. на пробежав шагов сто, остановились перед другой дверью. «Впереди еще одна!» — сказала Сурама. «Она закрывает вход в пещеру, где заключены ваши друзья!» «Ну что ж, у нас хватит петард!» — успокоил ее сам бельонг. Малайцы зажгли фитили, и все отступили. Взрыв получился такой силой что взрывная волна повалила их, но зато и дверь уступила. «Вперед!» — скомандовал Камамури, и они снова пустились бегом, под темными сводами, пока не оказались перед третьей дверью. За ней услышался странный плеск, как будто шум водопада. «Они там, внутри!» — сказал Сурама. «Капитан! Господин Янос!» — закричал Камамурий, что было силы. — Вы меня слышите? Несмотря на плеск и неумолкающий шум воды, до них донесся голос Сандакана. — Взрывайте дверь! — крикнул он. — У нас тут воды уже по горло! Бомба была тут же положена у двери, и все побежали в боковую галерею. Фитиль был укорочен до предела, и взрыв не заставил себя долго ждать. От страшного взрыва заражались стены и камешки посыпались с потолка. — К оружию! — закричал сам Бильонг, бросаясь вперед. Все кинулись за ним, но не прошли они десяти шагов, как поток воды, который обрушился в галерею, шумом повалил их и отбросил назад. К счастью, эта огромная волна быстро спала, растекшись по боковым переходам, которые имели значительный наклон. А через минуту они увидели в дальнем конце пещеры два горящих факела и услышали голос Сандакана. «Не стреляйте! Это мы!» Крик радости вырвался у всех, когда два отряда сошлись вместе. «Спасены! Спасены! Да здравствует капитан!» «И ты здесь!» — воскликнул Сандакан, увидев Сураму, а Янос не сдержался и при всех обнял ее. — Этой храбрые девушки вы обязаны своей жизнью, господа, — объявил Камамури. — Именно она предупредила нас, что туксы намереваются вас здесь утопить. — Кто тебе это сказал, Сурама? — заинтересовался Янос. — Я узнал это от туксов, которым поручили открыть трубу. — Что случилось с Сирдаром? — спросил Сонтакан. — Он что, предал нас? — Нет, господи, — ответила Сурама. — Он отправился за Суёдханом. — Что ты хочешь этим сказать? — вскричал Тремаль не своим голосом. — Что главарь Туксов бежал еще до вашего прибытия, велев открыть выход через священный баньян, а моя дочь, он увел ее с собой. Бедный отец издал сдавленный крик и закрыл лицо руками. — Бежал! Бежал! Но Сирдар следует за ним, — сказала Сурама. — А куда он бежал? — в один голос спросили Сандакан, Янос и Далюсак. — В Дели, чтобы оказаться под защитой повстанцев. Перед тем, как бежать вместе с ним, Сирдар передал мне записку для вас. Сандакан нетерпеливо завладел листком, который девушка вынула из корсета. «Факел — Факел! — приказал он. — Двадцать человек к выходу из галереи, пусть стреляют в первого, кто появится! — Делюсак, Яныс и Камамури с глубоким беспокойством окружили его. Сандекан развернул записку и прочел. Сойот-хан бежал через старую галерею после неожиданного появления манти. Он знает все и боится вас, но его люди приготовились к сопротивлению и решили принести себя в жертву все до последнего